Глава 8. Лизи. Я ещё столько всего вам не рассказала о моей жизни с Дуэйном, жизни, которую мы построили вместе. О ребёнке, таком маленьком и неподвижном, каким я мимолётно увидела его прежде, чем его забрали. А не счастном случае Дуэйна, а последовавшей зависимости, о том, как всё с годами скисло и испортилось. как наше счастье гнило изнутри, пока буквально не провалилось с треском. Но на это ещё предостаточно времени. Сейчас пора рассказать вам об Адриан Ричардс. Люди вроде Адриан Ричардс не часто появлялись в Коперфоулс, а Коперфоулс не был местом, привлёкшим бы её. Сам по себе городок был отвратительным, со всеми его развалюхами, заколченными досками магазинами, и пылящимися витринами на главной улице. В некоторых городах дальше на юг были милые ряды небольших магазинчиков для летних туристов, и им хватало сезонной выручки, чтобы держаться на плаву. У нас был только один молочный магазин, которым управляла женщина с кислым лицом по имени Мегги, чьё правое предплечье вечно было больше левого из-за долгих лет размахивания ложкой для мороженого. Помимо стренглерс и да поможет бог чужаку, который попытается ступить в эту дыру, не было больше ничего, чем можно привлечь туристов, кроме самого озера, которое было красивым, но отдалённым. В 15 милях от нашего немилого городка, который нужно было преодолевать по извилистым гравийным дорогам, утомительным в идеальных условиях, но и опасным ночью, и всё это вне зоны покрытия ближайшей сотовой вышки. что пугало многих городских. Те, что всё же приезжали, обычно хотели снять жильё на выходные, самое большее неделю. И задавали они всегда один и тот же вопрос: есть ли здесь Wi-Fi? Нет. Поэтому я сначала решила, что сообщение от Адриен это розыгрыш какого-то местного придурка, пытающегося немного поразвлечься. Она прямо комично изворачивалась, чтобы ясно дать понять, Не говоря этого прямо, что они с Итаном чертовски важные персоны. Она хотела забронировать дом на весь месяц. Деньги не проблема. Она хотела удостовериться, что озеро и дом действительно настолько изолированы, как казалось на спутниковых картах, и она хотела убедиться, что наш персонал, вот это меня насмешило, умел хранить конфиденциальность, потому что они с мужем очень серьёзно относятся к своей личной жизни. Боже, я поняла, почему они выбрали Куперфоллс и мой дом. Когда все с таким количеством денег отдыхали в шикарных местах, в Хэмптонс или на Кейп-Код, им нужно было оказаться там, где остальных нет. Ей нужна была анонимность в Куперфоллс, где никто не был достаточно утончённым или заинтересованным, чтобы знать о её прошлом. Она хотела сбежать от своей репутации, пусть только на лето. В этом мы были похожи. Думаю, поэтому, в конце концов, она тоже меня выбрала. Большинство людей в Копперфолл с Андреем Цитоном раздражали, но не интересовали. Для них они были просто очередной богатой парочкой чужаков, которым нельзя доверять, но чьи деньги они нехотя принимали, если только они не задерживались слишком долго. Подробности их жизни и размер их состояния не имели значения. Когда бедность всегда была рядом, в доме соседа, если не в твоём собственном, разница между миллионером и миллиардером была абстрактной. Это как пытаться посчитать расстояние до Марса, сравнивая его с расстоянием до Юпитера. Что такое лишние 100 световых лет, когда на деле значение имеет только то, что это недостижимо, и ты никогда, мать его, туда не доберёшься. Даже когда я поняла, что Ричардсы не были просто обычными представителями верхней прослойки среднего класса, у меня всё равно в голове не укладывалось, каково иметь столько денег. Но как к ним относился мир это я понимала. Когда я поискала Адриан в интернете сразу после получения предоплаты за весь месяц проживания, мне внезапно стало ясно, почему её так волновала конфиденциальность. Они с мужем имели дурную славу. Итон Ричардс был преступником. Из мягких, богатеньких, плохих белых воротничков, которые уплывают на золотом парашюте и аккуратно приземляются на груду денег, пока компания, которую они обчистили, сгорает дотла. К тому времени скандалы уже утих, но подобные истории всегда звучат похоже. Мутные сделки, скрытые убытки, мужчины в офисах, занимающих весь угол этажа, балансирующие на тончайшей грани между неэтичным и нелегальным, чтобы набить свои уже переполненные карманы и переступающие через маленьких людей на пути к богатству. Когда всё действительно полетело к чертям, сотни людей потеряли работу и даже больше потеряли все свои сбережения. Размах всего дела сложно было осознать, но последствия были достаточно простыми. Где-то чья-то бабушка всю пенсию будет питаться консервами в неотапливаемой квартире, потому что Итан Ричардс и его друзья провернули свою схему, и из всех участников именно Итан остался безнаказанным. Той ночью я часами читала все новости о его аресте и последующем освобождении, и все развёрнутые статьи, опубликованные позже, о том, почему законы нужно менять, чтобы люди вроде Итана Ричард заплатили за свои преступления в будущем. Ему так и не предъявили обвинения, но это почти не имело значения. Насколько было известно прессе и общественности, он был виновен по всем пунктам, а Адриен осуждали за одно с ним. Смешно, чем это кончилось. Люди злились на него, но боже, её они по-настоящему ненавидели. Их можно понять. Из неё получалась идеальная злодейка. Восхитительное воплощение пустой привилегированности с её маленькими проектами, тешащими её самолюбие, её спонсорскими публикациями в Инстаграме, её абсолютно незаслуженной жизнью в роскоши. И ещё её чёрствость. Она либо не понимала, либо её не волновали разрушения, учинённые её мужем, а некоторые статьи украдкой намекали, что она и сама была замешана во всём, словно модная леди Макбет. с идеальным милированием, подталкивающая своего мужа за закрытыми дверями. Позже, когда я узнала её получше, я решила, что в этом они, наверное, ошибались. Адриен просто не хватило бы амбиций и воображения, чтобы организовать бухгалтерский скандал на миллиард долларов. Но чем больше я читала, то и ночью тем больше я невольно восхищалась Адриен Ричардс. Корпоративная драма, новостные статьи, вероятность, что её мужа обвинят в мошенничестве и отправят за решётку, оставив её ни с чем. Многие женщины сошли бы с ума, но не Адриен. Превыше всего это похоже нагоняло на неё скуку. Я не могла, конечно, сказать ей ничего такого, не стало бы Я уже решила относиться к ним как к любым другим гостям, не считая предложения заезжать раз в неделю, чтобы немного прибраться и сменить постельное бельё, и то только потому, что они оставались надолго. В день их прибытия я отдала связку запасных ключей, за 5 минут рассказала обо всех местных достопримечательностях, особенностях дома и оставила их одних. По чистому стечению обстоятельств я оказалась в супермаркете несколько часов спустя, когда туда вошла Адриен. В тот момент она была тем ещё зрелищем, плывя среди полок в своих изподрелиях, оставляя позади себя шлейф парфюма и полдюжины раздражённых местных. Сначала она просто порхала из отдела в отдел, издавая звуки разочарования при виде выбора сыров, кривясь возле овощей. Где Кейл, пробормотала Анна, не кладя ничего в свою корзину, пока остальные наблюдали и закатывали глаза. Я подумывала выскользнуть прежде, чем она меня заметит. Несколько стариков начали и на меня бросать недовольные взгляды, потому что в городе был только один человек, который сдал бы дом такому явно нездешнему клиенту. Один из них что-то пробормотал себе под нос. Я уловила: "Девчонка Уэллит" и решила, что предпочитаю не слышать остального. Но затем Адриан подошла к кассе и начала спрашивать у Элиза Хигинс, где у них органический исландский йогурт, а Элиза только и повторяла: "Что?" жутким тоном наигранного непонимания, словно она никогда не слышала о йогурте или Исландии, и, может, вообще не разговаривала на английском. А затем Адриен повторялась, с каждым разом звуча все более раздраженно, и я почувствовала злость. На обеих. Я хотела влепить Адриен по щечину не только потому, что она, казалось, не понимала, что над ней насмехаются, но потому, что ей не стоило давать Элизе такой возможности. Не стоило думать, что она может просить любые дорогие штуки, которые вздумаются, в Копперфоллс. К слову сказать, это оказалось одним из её больших талантов выставлять всё так, будто это ты странный, самый милый идиот в мире, не знающий о молоке альпак, находящихся на свободном выгуле, или о вымороженных яйцах шмеля в йогурте, или об эксклюзивном пропаривании вагины. или о каком-то ещё дорогом дерьме, которое на той неделе порекомендовала Гвинет Пэлтроу в своей дурацкой новостной рассылке. Но в этом вся Адриен. И потом она ещё удивлялась, округлив глаза, словно говоря: "Кто? Я?" И не доумевала, когда все в городе её люто возненавидели. Но опять, меня они тоже люто ненавидели, а это значило, что мы в одной команде. Поступила бы я так же, если бы не это. Случилось бы всё по-другому. Я прошагала к Касси и сказала: "Господи, долбаный Иисусе, Элиза. Она хочет йогурт из Исландии. Это не так уж умать твою сложно. Просто скажи, что здесь его нет". Потому что местные только недавно перестали биться в истерике из-за того случая трёхлетней давности, когда ты начала завозить Ойкас, и им пришлось учиться произносить новое грёбаное слово. А потом покажи ей, где Ойкас, потому что это самая лучшая альтернатива, чтобы она закончила покупки и вернулась к озеру. И ещё, они с мужем будут здесь весь месяц. Я повернулась, обращаясь к собравшейся за мной толпе зевак. Всё верно, народ. Целый хренов месяц июль. Поэтому можете уже начинать скрежетать зубами от злости. А потом я повернулась к Элизе, добавляя: "Поэтому, возможно, ты сможешь заказать упаковку исландского йогурта. Если что-то ещё останется, когда они уедут, я сама его у тебя куплю. Это же вкусно, да?" Элиза просто глазела на меня с открытым ртом, но Адриан подхватила: Словно мы репетировали это годами. "О да, очень вкусно", сказала она. "Он перевернёт твою жизнь". 20 минут спустя Адриан Ричардс оплатила свои покупки, и мы вместе вышли на парковку, оставляя недовольную Элизу Хиггинс за стойкой. Солнце блестело на волосах Адриан. Тогда они были светлыми. Пока она не покрасила их в модный оттенок розового золота, который из-за солнца и озёрной воды в итоге стал оранжевым. И она осторожно оглянулась через плечо, прежде чем издать хриплый заговорщический смешок. "О, боже", сказала она. "Вот это приключение. Я не уверена, что смогу когда-нибудь туда вернуться". Её смех был заразительным, и я тоже не смогла сдержаться. Может быть, немного неловко, признала я. Если это проблема, можешь дать мне знать, что у вас кончается к концу недели, и я захвачу это, когда буду приезжать убирать. Адриан приподняла бровь, смотря на меня изыска. Не уверена, что ты тоже можешь туда вернуться, сказала она. О, ко мне они привыкли. Я знаю Лизу всю жизнь, сказала я. Она не будет злиться. «Этого я не говорила», рассмеялась я, «но если о тебе изначально думали плохо, то не нужно бояться испортить о себе мнение». «Скажу честно, я не чувствовала себя так же беспечно, как звучало. Мы вышли из магазина меньше минуты назад, но новости о моем поступке уже наверняка разнеслись по всему городу. Просто еще одна запись в книге Лиззи Уэллетт. Мега суки». Я, наверное, услышу об этом от Доэйна и моего отца до конца дня, и ни одному из них не покажется это настолько смешным, как Адриен. Но в тот момент было всё равно. Я хотела понравиться ей, быть человеком, который вызовет у неё симпатию, а она была просто в шоколаде. Как она даже не дрогнула от грубости Элизы, как она шла по парковке с высоко поднятой головой, покачивая бёдрами, словно плыла по подиуму. Рядом с ней, подражая её походке, я позволила себе понадеяться, что эта магия внутри неё передастся и мне, совсем чуть-чуть. И, может, мне показалось, но что-то в её тоне и наклоне головы, когда она говорила, заставило меня подумать, что рубеж пройден, что я ей понравилась, и мы можем даже подружиться. Думаю, тогда я впервые поняла, Адриан Ричардс была одинокой. Я читала в некоторых жёлтых газетёнках, что друзья отвернулись от них после случившегося. В этих изданиях полну дерьма, но в этом случае это очевидно было правдой. У них не было детей, родственников, никого, кто остался бы с ними просто по факту кровного родства. Я представила, каково это для кого-то вроде неё, когда телефон больше не звонит, приглашения не приходят, люди начинают перешёптываться, когда ты входишь в комнату. Я изучила её аккаунты в соцсетях. Раньше её жизнь казалась полошаной вечеринкой, но теперь на фотографиях никогда не появлялись другие люди. В основном это были одни снимки Адриен. Её лицо, ногти или волос иногда проскакивали фото с книгой или кофейной чашкой на одном и том же стеклянном столике в её квартире. Они с Итаном должно быть провели там много вечеров только вдвоём, глядя друг на друга. Думаю, их отпуск был в первую очередь нацелен на то, чтобы разрушить скуку их совместного изгнания. Не то чтобы у озера они занимались чем-то другим, но там хотя бы было больше места и другой пейзаж. Иногда казалось, что они сбежали к озеру просто чтобы убежать друг от друга. Когда я наведывалась в дом, что к концу июля случалось каждый второй день, они почти никогда не были вместе. Её можно было найти на террасе, иногда с книгой, по самопомощи на коленях. Всегда с бокалом вина, которое она пополняла для опущей фотогеничности, прежде чем попросить меня её сфотографировать. Он же дремлял внутри или плавал на одном из каяков, купленных мной в Костко и оставленных для гостей. Не работал веслом, а просто дрейфовал. Он выплывал на несколько сотен ярдов и просто сидел, глядя в пустоту и оставив весло на коленях. Я махала ему. Он либо не видел меня, либо просто не махал в ответ. А иногда его вообще там не было. В первый раз, когда это случилось, я увидела, что большой чёрный Lexus исчез. И спросила: "Куда он поехал?" "Вернулся в город", сказала Адриан. Жаль, я нахмурилась, не понимая. Он не мог остаться. Нет, мог. Просто не остался, она зевнула. Солнце уже опускалось и становилось золотым, а на озере крикнула Гагара. Адриан не отреагировала. Может, она была пьяной или не только пьяной? Начала ли она употреблять к тому времени? Мне хочется думать, что я бы заметила, но она хорошо всё скрывала. Мне жаль, сказала я. Да неважно. Эй, Лизи, сфотографируешь меня? Она прислонилась к перилам, встав на фоне озера с бокалом вина в руке, а я сделала фото на её телефон. И потом ещё, и ещё, потому что Дрен замарачивалась ракурсом. Я не возражала. Она была красивой, и позже, в уединении своей ванной, я представляла себя такой же красивой, такой уравновешенной, Благословенной, как она всегда описывала себя и свою жизнь. И думая об Итане, я лишь гадала, почему мужчина, женившийся на такой женщине, не пользовался каждой возможностью побыть с ней. Это казалось таким странным, но больше не кажется.